Дроссельмейер же продолжал рассказывать о всех приключениях в дальнем пути, как он провел два года у финикового короля, как его коварно прогнал миндальный князь, как он тщетно пытался добыть какие-либо сведения от общества испытателей в стране белок, словом, все свои неудачи, и что все же он не нашел даже и следа ореха крокотука. Продолжение этого рассказа. Христофор Захария часто прищелкивал пальцами, вертелся на одной ноге, щелкал языком и потом произнес м -м, м м черт возьми!». Наконец он швырнул вверх шапку, бросился на шею двоюродному брату и закричал «Братец, да вы спасены!» «Илья, совершеннейший дурак!» Или у меня-то и находится ваш крокотук. Он сейчас же вытащил шкатулку и вынул из нее позолоченный орех средней величины. «Вот, послушайте», — сказал он, показывая орех двоюродному брату, — «какая история случилась с этим самым орехом? Много лет тому назад приехал к нам на Рождество незнакомый человек с мешком орехов и стал ими торговать. Как раз перед моей игрушечной лавкой он поссорился с местным торговцем орехами, который никак не мог допустить, чтобы чужой торговал здесь ими. Чтобы удобнее было обороняться, незнакомец сбросил наземь свой мешок, Как раз в это время его переехала тяжело нагруженная телега, раздавив все орехи, кроме вот этого. Странно улыбаясь, незнакомый человек предложил мне его купить за серебряный грош 1720 года. Все это мне показалось очень странно. В кармане я как раз нашел именно такой грош, какой хотел незнакомец, и я купил орех и позолотил его, сам не зная хорошенько, почему я так дорого за него дал и почему его сохраняю. Всякое сомнение, что орех двоюродного брата и есть разыскиваемый крокотулк, моментально исчезло, когда приглашенный для исследования придворный астроном осторожно соскоблил по и нашел на ободке ореха слово кракатук вырезанное китайскими буквами путешественники страшно обрадовались а двоюродный брат стал считать себя счастливейшим человеком в мире когда росальльмер уверил его что теперь судьба его обеспечена и что не говоря уже о значительной пенсии ему вернут из казны Все истраченное понапрасну на позолоту ореха золото.